Глава четвёртая. Собака капитан. Наступило 5 апреля, а с ним и день отъезда. Экипаж форварда успокаивала несколько то, что и доктор Клаубон не принимал участия в экспедиции. Но всё-таки большинство матросов волновалось и не доумевало. Шендон опасался, что того и гляди, кто-нибудь сбежит и нетерпеливо желал поскорее выйти в море. Когда берег потеряется из вида, так довольно неволей придётся экипажу покориться своей участи и плыть куда велят. Каюта доктора Клаубони была расположена в глубине юта. Ют кормовая часть верхней палубы. И занимала всю заднюю часть брига. каюты капитана и лейтенанта находились напротив и выходили на палубу. Капитанскую каюту, согласно подробному наставлению, снабдили различными инструментами, мебелью, дорожным платьем, книгами, запасной одеждой и тому подобное. Заперли, а ключ от неё по предписанию капитана отправили к нему в Любек. Если он приготовил для себя каюту и взял ключ от неё, «Значит, он будет капитаном», — думал Шендон, и это было ему вовсе не по сердцу. Помещение младшего лейтенанта было устроено на жилой палубе, которая служила просторной спальней и матросам. Вообще все разместились так удобно, как не пришлось бы на другом судне. На форварде об экипаже, видимо, заботились, как о самой драгоценной кладе. Посреди кают компании стояла огромная печь. Кают-компания, зал и столовая для офицеров. Доктор Клаубо не был совершенно поглощён своими сборами. Он поселился ещё с 6 февраля в своей каюте, на другой же день после спуска форварда на воду. Улитка была бы счастливишем созданием, говорил он, если бы она могла устраивать себе скорлупку по своему вкусу и желанию. Я попытаюсь быть счастливой улиткой. Доктор Клаубони наслаждался устройством этой шкатулки. Он с ребятческим удовольствием размещал своё учёное имущество и разместил всё: книги, гербарии, разные другие коллекции, физические инструменты, телескопы, компасы, карты, планы, скляночки и баночки дорожной аптеки в таком порядке, который мог бы престыдить даже Британский музей. На пространстве в 6 квадратных футов собраны были несчётные богатства, стоило доктору протянуть руку, не трогая с места, и он тотчас же мог исполнять должность врача, явиться математиком или астрономом, или географом, или ботаником. Он наслаждался совершенным благополучием в этом плавучем святилище науки, где с трудом могли бы уместиться трое из самых удаччавых его приятелей. А приятели, надо заметить, скоро к нему нахлынули со всех сторон в таком обилии, что это наконец стесняло почтенного и весёлого учёного, не взирая на всю его неприхотливость. Будка датской собаки была устроена под самым окном капитанской каюты, но её угрюмый и дикий обитатель мало в ней оставался. Он больше бродил в трюме, Все попытки приручить этого датчанина были сделаны понапрасну. Никто не мог сладить с его странным и мрачным нравом. Иногда ночью он жалобно выл, и этот вой как-то зловеще разносился в ночной тишине. Тосковал ли датчанин по хозяину? Или он чуял беду, грозящую впереди? Матросы были убеждены, что собака чует недоброе, и многие, хотя и смеясь, говорили, что этот пёс сам нечистый, а в глубине души пресерьёзно верили в нечистую его силу. Матрос Пен, малый и очень грубый, бросился раз за собакой, желая её ударить, споткнулся и упал так несчастливо, что раскроил себе череп. Разумеется, этот случай приписали тоже нечистой силе. Матросу Клифтону, самому суеверному из всего экипажа, казалось очень странным, что собака, бродя по юту, всегда держалась на подветренной стороне. Доктор Клубон, который добродушной ласковостью мог бы приручить самого тигра, напрасно старался войти в милость к этому угрюмому псу. Пробовали давать собаке кличку, перебрали все имена, ни на одну она не шла. Матросы прозвали её капитаном, потому что она отлично знала все обычаи и порядки брига. Очевидно, эта собака не в первый отправлялась в морское путешествие. Накануне отъезда 5 апреля вечером Шенден, сидя в каюте, рассуждал с доктором Уэлем и Джонсоном о предстоящем плавании. Все четверо попивали грог. Они были уже на десятом и, вероятно, на последнем стакане, так как в капитанском письме было очень ясно выражено, что никто из отправляющихся в плавание не найдёт на форварде ни вина, ни пива, ни иных спиртных напитков, исключая тех случаев болезни, когда доктор предпишет их употребление как лекарство. Итак, рассуждали о предстоящем отъезде Шентон должен был по утрам получить письмо с последними инструкциями Если в этом письме не будет имени капитана, говорил Шентон, так по крайней мере мы узнаем назначение форварда, а то ведь куда же плыть неизвестно. Вот нашли в чём сомневаться, отвечал скорый и нетерпеливый доктор. Да я бы на нашем месте без письма поплыл. Письмо где-нибудь когда-нибудь нас догонит. Прекрасно вы решаете, доктор. Позвольте же вас спросить, в какую часть света мы отправимся? Конечно, к северному полюсу. Само собой, разумеется, к северному полюсу. Какие же тут могут быть сомнения? Где же тут сомнения, возразил Уэль? Дело яснее дня. Ну а почему бы с вашего позволения не поплыть нам к южному полюсу? К южному, вскрикнул доктор. Что вы? Разве можно пустить бриг через весь Атлантический океан? Вы только подумайте хорошенько, что вы говорите, любезнейший Уэль. Да вам ведь в карман за словами не лазать, ответил Уэль. Хорошо, положим плыть к северу, сказал Шендон. Но север не с ноготок. Скажите, куда именно? На Шпицберген? В Гренландию? К Лабрадору? В Гудзонов залив? Положим, что все эти пути приводят к одному, к непроходимым льдам. Но этих путей очень много, и я не знаю, который из них выбирать. Что вы на это ответите, доктор? Ничего. А если вы не получите письма по утру, что вы будете делать? Буду ожидать. Как? Вы не поплывёте? вскрикнул Клаубон, взмахнув с отчаяния стаканом. Конечно, нет. Это будет самое благоразумное, заметил Джонсон. Доктор вскочил уже с места и в волнении кружился около стола. Да, самое благоразумное, хотя с другой стороны, если придётся долго ждать, так, пожалуй, выйдет неладно. Во-первых, теперь самое время плыть к северу. Теперь лёд очистился, и мы бы прошли Девисов пролив как ни в чём не бывало. А во-вторых, экипаж всё пуще до да пуще сомневается. Разные тут друзья да товарищи пугают матросов и подговаривают развязаться с форвардом по добру по здорову. Так, пожалуй, и не плавай, а чутерся на мели. А коли только один матрос сбежит, сказал Джеймс Уэлл, то за ним все кинутся вслед, как бараны. Ну тогда я не поручусь, лейтенант, что вам опять удастся навербовать экипаж. Так что же делать? вскрикнул Шендон. То, что вы сказали, ответил доктор. Ждать. ждать до завтра и пока не отчаиваться. До сих пор все обещания капитана исполнялись с величайшей точностью и аккуратностью. С какой же стати думать теперь, что мы не получим в надлежащее время главного распоряжения? Да я немало не сомневаюсь в том, что мы завтра полетим стрелой по ирландскому морю. «Господа, за благополучное плавание! Чокнемся! Это плавание начинается несколько странно, необыкновенно, но такие лихие моряки, как вы, приведете его к отличному концу!» Все чокнулись. «Если позволите, лейтенант, — сказал Джонсон, — так я вам посоветую держаться на готове к отплытию. Надо показать экипажу, что вы знаете, что делаете». Придёт завтра письмо или нет, вы всё-таки снимайтесь с якоря. Паров можно не разводить, ветер, кажись, будет попутный. Выходите полегоньку из доков. А потом бросьте якорь за Биркингенским мысом. Никому будет мутить матросов. А если это чертовское письмо должно прийти, так оно найдёт нас и там. Бесподобно придумано Любездный Джонсон, вскрикнул доктор, хватая за руку старого моряка и пожимая её со своей обычной пылкостью. Хорошо, пусть будет так, сказал Шендон. Все разошлись по каютам и в ожидании восхода солнца забылись тревожным сном. Первая утренняя раздача писем прошла своим обычным порядком, но на имя Шендона ни одного письма не оказалось. Тем не менее он готовился к отплытию. Весть об этом тотчас же разнеслась по всему Ливерпулю, и на набережную доков нахлынула, как было выше сказано, шумная толпа любопытных. Многие входили на брик, кто обняться с отъезжающим товарищем, кто попугать товарища и дать ему дружеский совет, иные пробирались только за тем, чтобы поближе взглянуть на странный форвард, А и ныв надежде, если не выпытать, то хоть угадать, куда отправляется экспедиция. Лейтенант Шенден был в сдержании и угрюме, чем когда-либо. Пробило 10 часов. Пробило 11 часов. Отлив должен был начаться в час дня. Шенден, стоя наверху юта, окидывал тревожным взглядом пёструю и мутную толпу, поминутно ожидая встретить и узнать незнакомое таинственное лицо, но никто не являлся. Матросы молча исполняли его приказания и зорко следили за каждым его движением. 12 часов, а письма всё нет. Тучи заволокли небо, ветер дул с юго-востока очень сильно, но это не затрудняло выхода из Мерси. Доктор Клаубони в великом волнении шагал взад и вперёд по палубе. Наводил во все стороны зрительную трубу, размахивал руками, пожимал плечами, он не в силах был скрыть своего волнения. Шенден до крови кусал губы. Джонсон подошёл и сказал: "Лейтенант, если вы желаете отплыть, так надо пользоваться отливом и времени терять не приходится. В час, дай бог, выбраться из доков". Шенден взглянул на все стороны, посмотрел на свои часы. Время раздачи писем уже прошло. Снимайся с якоря, сказал он. Эй вы, марш с брига, крикнул Джонсон, обращаясь к провожатым и зрителям, столпившимся на палубе. Толпа задвигалась, направляясь к сходным кораблям, матросы отвязывали канаты. Они не отличались особенной вежливостью и толкали любопытных посетителей довольно бесс церемонно. Произошли давка и смятение. Вдруг раздался собачий лай, и общее смятение ещё больше усилилось. Угрюмый Дачаньен вдруг кинулся с лаем в толпу. Все расступились, падая и валя соседей. Собака вскочила на юд, в зубах у неё было письмо. Письмо! вскрикнул Шенден. Так он значит здесь, на форварде был здесь. А теперь его нет. отвечал Джонсон, указывая на палубу, которая совершенно уже опустела. "Капитан! Капитан! Сюда!" кричал доктор, метаясь из стороны в сторону и стараясь взять письмо, но собака отскакивала от почтенного учёного и не давала ему письма. "Сюда, капитан!" крикнул Шендон. Собака тотчас подошла к нему, подала письмо и затем громко пролаяла до трёх раз. Шендон держал письмо и поглядывал на него. "Да читайте же, читайте!" крикнул доктор. Шендон видел, что на конверте не было обозначено ни числа, ни места отправления, ничего, кроме слов лейтенанту Ричарду Шендону на Брикфорвард. Он распечатал и прочёл: "Вы направитесь к МСу Фаруэль и достигнете его 20 апреля." «Если капитан не явится на Брик, перейдете Девиса в пролив и подниметесь по Баффинному морю до Мельвелева залива. Капитан Форварда, Кей-Зетт». Шендон очень тщательно сложил это лаконическое письмо, спрятал его в карман и отдал приказание отчаливать. Скоро Форвард выбрался из доков и пошел по течению Мерси. Толпа кинулась на набережную провожая таинственное судно любопытными взглядами и шумными восклицаниями. Паруса были живо подняты, и форвард, обогнув Беркингенский мыс, понёсся в Ирландское море.